Глава 15 Стихотворение Маяковского про заседавшиеся Игорь не читал, но его название и содержание несколько раз где-то в пространстве интернета встречал. Что уж там представляла собой советская бюрократия, Егоров не знал, но сейчас был твердо убежден, что она оказалась бы весьма оперативной в сравнении со средневековыми любителями целыми днями совещаться по любым вопросам, разводить политесы, играть словами кружить вокруг до да около и по сто раз возвращаться к одним и тем же вопросам. Наверное, тут играли роль два фактора, так казалось землянину, наличие большого количества свободного времени у аристократов и придворных и очень высокая цена ошибки при выборе не той позиции в спорах и обсуждениях. Латана? Игорь раньше никогда бы не подумал, что лицемерие такая тяжелая работа. Приходила с каждого очередного заседания, вымотанной и с уставшими потухшими глазами. Конечно, восстановление, которое и сама она на себя накладывала, и подруга-компаньонка Таня, помогала, Но заклинание снимало усталость лишь затекшего тела. Утомленность же сознания устранить было нечему. Поэтому намеченный серьезный разговор со своей сюзереншей, Лену Карасу и Искмагини Молс пришлось откладывать пару дней. На возвращавшуюся Лану без жалости смотреть было невозможно. Однако настал вечер, когда принцесса, вернувшись в кабинет своих апартаментов, где ее уже привычно дожидались советник с компаньонкой, и сбросив маску чуть высокомерной благожелательности, с которой она являлась посторонним, предстала хоть и злой, но вполне бодрый. Наверное, немалая заслуга в поднятии бодрости духа Латаны принадлежала купленному ей вчера юному красавчику-блондину, выбранному из отобранных Таней на живом рынке четверых рабов. Лане нужно иногда расслабляться, несколько смущенно пояснила Игорю напарница, когда еще только отправлялась за покупками. Сам попаданец в город выходить перестал. Надоело. Для прогулок на свежем воздухе ему хватало и дворцового парка, а занятия он себе нашел, увеличив количество и продолжительность тренировок с детьми и парном. Бывший вор, будущий дворянин гирфельского герцогства, с энтузиазмом брал уроки у Игоря и Лойма. «Что, Дин, устал от тренировок с нашим доблестным спасителем?» — принцесса погладила вбежавшего в кабинет и прильнувшего к ней сына. «Или тебя эти сорванцы убегали?» Она сплела и применила к мальчику восстановление. «Игорь, лучше бы ты во время официальных обедов или ужинов бедро Тании поглаживал. Знаешь, что тебя ко мне в любовнике приписали?» Она с Дином села на диван рядом с подругой, не отпуская из объятий прижавшегося мальчика. «Ого!» — сделал вид, что удивлен попаданец. «Откуда тебе сие известно?» Фу! пренебрежительно фыркнула Латана, Откинулась спиной на стену, вытянула вперед ноги, и, пока юный новый слуга стягивал с ее ног кожаные сапожки и надевал домашние войлочные, сидела, прикрыв глаза. Иди, дружок, улыбнулась она рабу, когда тот закончил ее переобувание. Ты пока не нужен. Игорь, принцесса чуть нагнулась, чтобы лучше видеть затание своего советника. Любой дворец просто кишит доносчиками, так что для меня многое не тайно. Таня, не обижайся, но подобный слух мне только льстит, лишь бы тебе обидно не было». «Дело не в обиде, моя госпожа, все намного серьезнее, и об этом мы с тобой хотели бы поговорить, как и о кое-чём другом. Все трое знали, что кабинет вполне может прослушиваться, поэтому здесь они серьезные проблемы обсуждать не собирались. Лучше расскажи, как твои успехи. Вижу, сегодня есть хорошие новости». Как часто бывало и в земном средневековье, чувство патриотизма на Орване было подменено верностью Чузырену. Поэтому дворяне, не обязанные своим долгом к какому-либо владетелю за предоставленное имение или денежное содержание, вольны были искать себе службу где угодно, хоть во вражеском государстве. Принцесса Ливорская не желала целиком зависеть от союзных ей герцогов в плане вооруженной поддержки и собиралась набрать своё личное войско. Находившихся в Трини и других государствах полуострова гирфельских эмигрантов, по тем сведениям, которыми Латана сейчас располагала, для создания даже небольшой армии было слишком мало. Хорошо, если на пару полков наберется. И избранная Конгрессом герцогиня Гирфельская рассчитывала пополнить ряды своих вооруженных сторонников за счет не имевших имений и титулов дворян, а также младших сыновей баронских и ландских семейств, то есть за счет тех, кто на данный момент никакому сюзерену ничем не был обязан, как говорится, ни службой, ни дружбой. Однако, как и в родном мире Егорова, теория — это одно, а практика совсем другое. Сами-то, свободные от обязательства дворяне Чинорского герцогства, готовы были предложить свои мечи и доблесть принцессе Ливорской, предлагавшей весьма аппетитную плату, владение имения и титулы, которыми она собиралась награждать отличившихся за счет гирфельских ренегатов, выступивших против решения Конгресса и поддержавших младшего принца Емирона Весского. Однако семьи многих из этих чинорских дворян служили герцогу или его графом, и без негласного одобрения Эльсана пойти на службу к иноземке означало навлечь на своих родных гнев правителя и опалу. «Мой дорогой племянник так и не высказался однозначно ни за, ни против возможных решений благородных воинов». «Но если я правильно поняла графов Йоши и Гидальта, эти двое не станут чинить препятствий дворянам своих провинций». «Отличная новость, принцесса!» — обрадовался Игорь. «Только ты выглядишь немного вымотанной. Может, прогуляемся, подышим свежим воздухом?» «Прямо как разведчики», — мысленно хмыкнул попаданец. Еще бы глушилки придумать, вообще бы красота была». Одно слуховое отверстие в кабинете Ланы он обнаружил еще на второй день пребывания в Ченорском дворце, Но поскольку гарантий того, что не имелось и других, которые ему не удалось найти, то затыкать тряпками средневековое шпионское устройство смысла не имело. Приходилось каждый раз для серьезного разговора выбираться в парк. Может, конечно, тут давно уже никто никого не подслушивает, и не за отсутствие желания, а потому что, судя по общему состоянию резиденции Эльсана, все пришло в негодность, осыпалось, засорилось, забилось. Но друзья решили... «Береженных и порядок с хаосом берегут». Дин действительно умаился. Маленького немого Виконта отдали на попечение нянькам Айси и Эмили. Оделись потеплее, и в сопровождении Лойма с Делианом вышли в вечерний парк. Зима, пусть в этих краях и бесснежная, полностью вступила в свои права, темнела рано, а время восхода двух лун еще не наступило, Поэтому аллеи, освещаемые редкими факелами, смотрелись как подготовленные декорации для съемки фильма ужасов. Тем не менее, народа, желающего подышать свежим воздухом, бродило по дорожкам и сидела в беседках и на скамейках немало. Никакой проблемы принцессе и ее спутникам изыскать себе место для доверительной беседы не возникло, Лойм вежливо произнес несколько фраз троицы кавалеров с двумя дамами, занимавшими беседку, облюбованную Латаной, и те, вежливо раскланившись с гостями герцога Эльсана, поспешили уйти подальше. Бывшие десятник и боцман, разойдясь по аллее от беседки на десяток шагов каждый, перекрыли пути подхода. «Вот теперь поговорим». Как и положено, Латана села на скамейку первой. «Игорь?» Попаданец устроился напротив и демонстративно тяжко вздохнул. Даже не знаю, с чего начать. Он подправил севший рядом тани, ворот подшитый изнутри мяхом плотной шерстяной накидки, и сам запахнулся получше. Температура была хоть и плюсовой, но близкой к нулевой. Точнее, с чего знаю, но, блин, сложно. Как говорят в тех местах, откуда я родом, маленькая ложь рождает большое недоверие. Вот вам обеим смешно, а мне нет. «Ладно, ни я, ни Таня тебе не врали, не подумай, чего лишнего, но кое-что мы от тебя скрывали». Игорь замолчал и, словно в ожидании поддержки от напарницы, посмотрел на Искмагиню. «И что? Мы все друг перед другом в чем -то таимся», — принцесса зябко передернула плечами. «Ждать даже от самых близких людей полной откровенности, мне кажется, большая наивность. А в том кругу, в котором я росла и воспитывалась, так еще и глупость». «Пожалуй, я помогу тебе начать своим вопросом». Она сделала небольшую паузу. «Тот пепел нарга, который я взяла у суперкарга нашей неудачливой удачи, он ведь тебе что-то дал? Ты получил нечто необычное, вроде своей арки, или даже похлеще, боевое, способное разом уничтожить всех наших врагов? В этот момент как раз подбежали одетые так, что Игорю стало от их вида холодно две шустрые молоденькие рабыни, стуча деревянными башмаками по булыжникам тропинки. Они поставили на столик беседки три кубка, большое блюдо с фруктами и два, один побольше, другой поменьше, кувшина вина. Ни Игорь, ни его подруги сами не догадались позаботиться об угощении. Наверняка это Боцман смекнул, что на свежем воздухе его госпоже и ее друзьям немного вина не помешает. Вид накрытого в беседке угощения вызвал у попаданца мысль, что ему сейчас только гитары и не хватает. Три аккорда он знал, так что мог приступить к охмурению двух молодых красивых женщин хоть сразу. Только вот одно он уже давно окрутил, спас от неволи и смерти а другая для него просто друг, ничего более. «Ты догадывалась», — утверждающе произнес он, разливая вино покупкам. «Догадывалась я до того момента, пока сама не стала свидетелем того, как проходила у тебя инициация, пусть и не совсем пока удачная, а после уже твердо знала. Есть у тебя неизвестный сюрприз». И не спрашивала меня ни о чем. «А зачем?» Принцесса вслед за подругой сделала маленький глоток вина. — Думала, захочешь — сам скажешь. А не захочешь — так изводить вопросами и настаивать на ответах. Она поставила кубок обратно на стол. — Опасалась, что начни я на тебя давить по любому поводу. Однажды ты можешь исчезнуть из моей жизни так же внезапно, как и появился. И Таня следом за тобой. А я не хочу. Логично. Игорь бросил взгляд по сторонам и убедился, что никого рядом с беседкой нет. Тогда слушай. Больше ничего утаивать от своей Лэн Ленкарас не стал. Он объяснил ей подробно про возможности имевшегося у него заклинания раскрытия замыслов и что ему, благодаря этому магическому умению, удалось узнать о планах и намерениях ее великовозрастного — скоро уж полтинник стукнет — троюродного племянника. «Сволочь — Сволочь! Зло словно выплюнула принцесса, дослушав рассказ попаданца. — Я то же самое сказала Латана — когда Игорь со мной поделился этими сведениями», — сообщила Таня. Воцарилось молчание. Принцесса переваривала полученную информацию, а ее советник и компаньонка старались ей в этом процессе не мешать. Даже взятыми из блюда грушами старались громко не хрумкать. Хотя о том, что приличие требуют жевать обязательно закрытым ртом, на Орване не ведали даже самые утонченные аристократы. «А ведь Эльсан не может не знать, с кем проводит ночь каждый из нас». Латана последовала примеру друзей, но взяла яблоко. «И все равно считает...» «Продолжает считать, что Ленкарес мой фаворит. Дворцовым сплетням, значит, он доверяет больше, чем докладам тайной службы». Попаданцу немного полистило, что вопрос о нем венценосная подруга для себя поставила впереди вопросов политики и войны. «И чем мне это грозит?» — поинтересовался он. Завтра же я ясно дам понять Ильсану, что любой несчастный случай с кем-нибудь из моих людей для него будет стоить очень дорого. Он не решится после этого ни на подсыл бритера, ни на наемного убийцу. Единственное, от чего я не смогу тебя уберечь, точнее от кого, так это от той самой баронеты Кейлини. Видела я ее пару раз, смазливенькая, маленькая, и вид несчастный. Любой благородный муж наверняка испытывает искушение утешить несчастную сироту, оставшуюся без родителей на иждивении жадной старшей сестры, владетельницы их родового манора. Но эту опасность, я рассчитываю, Таня от тебя отведет. Я подумаю, как мне завтра выстроить свою беседу с Эльсаном, чтоб он даже и думать не смел о причинении тебе хоть какого-нибудь вреда». «Спасибо», — склонил голову Игорь с я ей без помощи тани как нибудь справлюсь лана извини у меня иногда этот вопрос возникал но как то стеснялся просто раз уж мы откровенно обо всем скажи ведь твой отец как и все высшие аристократы он же иск магом был и лечением наверняка обладал как получилось что я про слухи насчет его отравления почему такое в принципе возможно Егоров мог ожидать, что принцессе не понравится напоминание о судьбе ее отца, но ему действительно не давал покоя вопрос об уязвимости магов. Все же он и сам теперь в их рядах, пусть даже пока землянина судьба и не наградила магией исцеления. К словам попаданца Латана отнеслась довольно спокойно, хотя и посмурнела ликом. Есть яды, я сама знаю, пару таких рецептов, которые мгновенно парализуют тело. Она посмотрела на подругу, мол, что ж ты сама ему не объяснила. И отец, думаю, просто не успел сплести заклинание лечения, а никого якобы рядом в тот момент не было. Списали на «Апоплексический удар», — вспомнил Игорь судьбу императора Павла I. Изумление от признания принцессы, что она владеет рецептами ядов, у Егорова быстро прошло. Он вспомнил о представителях знатнейших семей Европы, Борджиа, Медичи и прочих, что обладали подобными же талантами. Краем сознания землянин отметил, что он еще слишком многого не знает о новом для себя мире, и пробелы надо устранять как можно быстрее. Не помешает попросить герцогиню Гирфельскую доставать для него какие угодно книги и старинные манускрипты. «Про такое у нас не слышали». — покачала головой принцесса. — Признали внезапный прилив крови к голове из-за переутомления и большого количества выпитого вина. Вранье. Если бы отец переутомился, он бы воспользовался восстановлением. Он и этим заклинанием был инициирован. Про употребление вином и вовсе полная чушь. Она на короткое время прикрыла глаза, а когда вновь их открыла, заговорила уже спокойно. «Но мы это потом можем обсудить». «Нет, какой же негодяй!» — она презрительно скривила губы. «Это я про Эльсана. Мы так и поняли», — высказалась за себя Игоря Таня. «Да», — продолжила Латана, — «я не могу осуждать правителя, что он действует в соответствии с интересами своего государства. Но вот то, что он известил о моем прибытии сторонников веского короля Хлорига и его сына Емирона — поступок мерзкий». «Мне же теперь придется действовать намного быстрее, чем я планировала. Как только прибудет Камалия, а Барби сопровождения в три-четыре сотни кавалеристов или егерей ее точно не отпустил, сразу же отправимся с ней в Трин. Через уже изъявивших пойти ко мне на службу дворян я объявлю всем, что свое знамя подниму там». «Бюстин», — напомнила Таня, — «в Трине тебя ждет еще один племянник» который планируется Эльсаном на должность твоего командующего, Ина. Таня, этот вопрос даже не обсуждается, — усмехнулась принцесса. — Этому великовозрастному надутому спесивцу ничего не светит. Ты же меня уже хорошо знаешь. — Игорь, — она улыбнулась попаданцу, — у меня уже есть кандидат. — Почему бы моему верному вассалу Лену Карцу не возглавить формируемые полки герцогини Гирфельской и не повести их в бой? Василий Иванович Чапаев на вопросы своего ординарца Петьки утвердительно ответил, что смог бы командовать и корпусом, и даже армией. А вот свои умения возглавить фронт он посчитал недостаточными, сказал, что ему бы подучиться не помешало. Академия в камдив не кончал. Егорову приходилось дважды смотреть в армии фильм Чапаев. В клубе показывали. И сейчас Игорь с насмешкой решил, что не ему превосходить самоуверенностью утонувшего героя гражданской войны. Простила она, но нет. Он поднял вверх обе руки и тут же опустил. Сдаваться-то попаданец не планировал. Что бы ты обо мне ни думала, но опыта управления крупными военными отрядами у меня нет. А вот советов по частным вопросам, как и от командования, скажем так, подразделениями для решения специальных задач, Не откажусь. Готов тебе служить с максимальной пользой, как и договаривались. Понятно, что Виконт Бюстин на должность твоего командующего не годится, но чем же тебе граф Маен Маснорский не угодил? Герцогиня Герфельская какое-то время с коризной смотрела на своего советника, однако уговаривать не стала. Графа Майена я совсем не знаю, ответила она. Причины, по которым он стал главой эмигрантов, поддерживающих меня, мне неизвестны. Только. «Я правильно понимаю, что мой друг, советник и вассал, поможет по прибытии в Трину узнать истинные намерения и планы этого беглого владетеля?» «Лана, так нечестно», — вмешалась Таня. «Об этой стороне возможностей Лана Кароса ты с ним не договаривалась». «И что? Так давай сейчас договоримся», — хмыкнула принцесса и, поднеся к губам кубок, поверх его кромки подмигнула Егорову. «Кстати, пока не забыла», — отставила она вино в сторону, — «Завтра днем еще раз проверил Альсана, поменялись ли его намерения относительно тебя после моего с ним разговора и насчет графа Маснорского». «Игорь, я помогу?» — кивнул землянин.